И это тоже был тест. За их поведением внимательно следили. И снова им пришлось собрать в кулак свою волю и выдержку, чтобы не показать своей нечаянной радости. Пятеро молодых ребят готовились еще две недели по особой программе. С ними провели беседы, дали инструкции и отправили. Словом, их сажали в самолет по одному и отправляли за рубеж, у каждого был свой маршрут. Общей была лишь исходная точка. Он летел через Белград и Каир. Через два дня все пятеро были на месте. Маленький остров, окруженный со всех сторон водой, был превращен в первый международный центр подготовки голубых ангелов. В первый же день за какую-то шутку в строю инструктор, здоровенный португалец, выбил одному из них три зуба. И все поняли. Шутки кончились. Здесь тоже была подготовка. По сравнению с этой, старая была отдыхом в деревне на лоне природы. Это был ад. Самый настоящий. Впрочем, наверное, и это слово не передаст всей сложности тех дней. Казалось, что здесь проводится тест. Тест на выживание. Их бросали, поднимали, снова бросали. Их выталкивали из вертолетов, низко летящих над сельвой. Их бросали в океан, где они едва не становились жертвами акул. Их держали сутками без воды и пищи в переполненных камерах, у которых не было крыши на солнцепеке. Многие теряли сознание, но не могли упасть. Просто не было места. Когда его выбросили в воду, он отчаянно забарахтался. Хорошо еще, что перед этим ему вручили пробковый пояс, иначе бы он тут же пошел ко дну. Метрах в ста от него что-то блеснуло. Ему почудился плавник акулы. Он моментально достал специальную дымовую шашку, позволяющую отпугивать акул, и включил ее. Позже он узнал, что это был обломок пальмы. Но страх он натерпелся тогда досыта, и соленой морской воды... Наглотался вдоволь. Довольно быстро пришлось освоиться и с сазами электронного шпионажа. В современных условиях, когда магнитофон или передатчик может быть замаскирован под ручку, находиться в пуговице, в крошечной булавке, знание этих предметов профессионалу просто необходимо. Его учили подслушивать беседу, находясь за несколько километров от места событий. Его учили определять наиболее уязвимые места в комнатах, коридорах, на балконах и верандах для установки специальной аппаратуры. Он должен был уметь и пользоваться ею, и быстро обнаруживать, где она может быть спрятана. Специальным разделом они изучали взрывчатые вещества. Излюбленными приемами террористов стали дистанционные мины – управляемые на расстоянии. В случае необходимости можно погасить волну управления террористов, сбить ее и не дать мене взорваться. Умение пользоваться такими приборами также входило в необходимую азбуку профессионалов. На многих автомобилях, сопровождающих официальных государственных деятелей, установлено специальное устройство, позволяющее взрывать любую мину или гранату в руке, нападающего на расстоянии в несколько сот метров. Ему пришлось лично обезвредить несколько учебных мин. Впрочем, учебными они назывались только условно. Это были самые настоящие боевые мины, и любое неосторожное движение могло стать Последним. Во время подготовки курсанты дважды подрывались на таких учебных минах, но это был тот процент отсеивания, который неизбежен при подготовке профессионалов такого класса. И, наконец, апофеозом всей подготовки стала выброска пятерки, в которую он попал в джунгли одной из азиатских стран. Прежняя пятерка, в составе которой он прибыл, была сразу же расформирована, и его определили вину и пятерку вместе с англичанином, корейцем, аргентинцем и канадцем. Старшим был назначен англичанин. У него был стаж работы в Ми-5 более пяти лет. Заместителем был назначен канадец. Он работал в разведке Канады более трех лет. Остальные трое были практически новичками. Им был дан приказ выйти живыми. У них были автоматы и гранаты, сухой паёк на 10 суток и маленькая рация, на которой умели работать все пятеро. Несколько сигнальных ракет и карта местности. И они пошли. И это тоже был ад. Однажды он лишь чудом избежал укуса змеи, которая подкралась к нему во сне. Однако эта беда всё-таки настигла их. Канадец был укушен в шею. У них была сильнодействующая сыворотка против змеиного яда, но укушенный чувствовал себя очень плохо.